Третье. Филиситэ преклоняла в дверях колени, а затем проходила между двумя рядами стульев под высокими сводами храма, опускала скамью госпожа Бен, садилась и оглядывала все вокруг. Справа мальчики, слева девочки заполняли места на хорах. Кюре стояла на лоя, на одном из расписных окон апсиды Святой Дух парил над Девой Марией. На другом она была изображена колено преклоненной перед младенцем Иисусом, а за престолом виднелось деревянное изваяние «Архангел Михаил, поражающий дракона». Сначала кире читал отрывки из священного писания. Фелисите казалось, что она видит рай, потоп, Вавилонскую башню, города, объятые пламенем, погибающие народы, неспровергнутых идолов». От этих ослепительных видений в ее душе оставалось благоговение перед Всевышним и страх перед его гневом. Она плакала, слушая о страстях Господних. За что они распяли его? Он так любил детей, насыщал толпы народа, исцелял слепых и по милосердию своему пожелал родиться среди бедняков в Холиву, на Соломе». Посевы, жатвы, давильни для винограда, все эти предметы повседневной жизни, о которых говорит Евангелие, были так хорошо знакомы ей. Бог осветил их своим присутствием, и она стала нежнее любить ягнят из любви к Агнцу и голубей, потому что Дух Святой принял образ голубя. У Фелисета было очень смутное представление о нем, ибо он был не только птицей, но и огнем. а иногда дуновением. Быть может, свет, блуждающий ночью на краю болот, исходит от него? Его дыхание гонит тучи, от его голоса становится гармоничным звон колоколов, и она пребывала в состоянии экстаза, наслаждаясь веевшей от стен прохладой и спокойствием храма. Что касается догматов, то она ничего в них не понимала — и даже не старалась понять. Кюре объяснял, дети отвечали. Она, в конце концов, начинала дремать и вдруг просыпалась, когда они, уходя, стучали своими деревянными башмаками по каменным плитам. Слушая, Ферисета познакомилась с законом Божиим. Ее религиозное воспитание было заброшено в молодости, и с тех пор она во всем подражала Виргинии, постилась и исповедовалась вместе с ней. В праздник тела Господня обе они соорудили алтарь на пути церковной процессии. Немало тревог пережила Фелисите перед первым причастием. Она волновалась из-за ботинок, четок, молитвенника, перчаток. С каким трепетом помогала она матери одевать Виргинию. В продолжение всей обедни Фелисите томилась ожиданием — Господин Буре заслонял от нее одну сторону хоров. Но прямо напротив нее видна была толпа девушек в белых венках и опущенных валях, походившая на снежное поле, и она узнала и издали свою дорогую крошку с ее тоненькой шейкой, всецелую ушедшую в молитву. Зазвенел колокольчик, головы склонились, воцарилось молчание. Вдруг раздались громовые звуки органа, певчие все присутствующие запели Агнус Деи, затем началось шествие мальчиков, вслед за ними поднялись девочки, сложив руки, они шаг за шагом подвигались к алтарю, который весь горел огнями, становились на колени на первую ступень, причищались одна за другой и в том же порядке возвращались на свои места. Когда очередь дошла до Виргинии, фелисита нагнулась, чтобы видеть ее, и с той силой воображения, какую дает истинная любовь, перенеслась в этого ребенка. Лицо Виргинии сделалось ее лицом, на ней было надето ее платье, в груди билось ее сердце, и когда та, закрыв глаза, открыла рот, Фелисите едва не лишилась чувств. На другой день рано утром она тоже предстала перед ризницей, чтобы принять из рук господина Кюре причастие. Она приняла его с благоговением, но не испытала такого восторга, как накануне. Госпожа Бен хотела, чтобы ее дочь получила образцовое воспитание, и так как Гюйо не мог давать ей уроков английского языка и музыки, то она решила поместить Виргинию в пансион Урсулинок в Гонфлере. Девочка не противилась. Ферисетте вздыхала, находя барыню бесчувственной. Потом она стала думать, что ее хозяйка, может быть, поступает правильно. Не ее дело судить о таких вещах. И вот однажды у крыльца остановилась старая повозка, из которой вышла монахиня, поехавшая за барышней. Ферсите разместила вещи наверху, дала наставление кучеру и положила в кузов шесть банок варенья, десяток груш и букет фиалок. В последний момент Виргиния зарыдала. Она обняла мать, которая поцеловала ее в лоб, повторяя, ну, не плачь не плачь. Подножка поднялась, повозка тронулась. Госпожа Абен совсем расстроилась, и все ее друзья — семейство Лармо, госпожа Лешептуа, барышня Рашфель, господин Дегупивиль и Буре — явились вечером утешать ее. Разлука с дочерью сначала очень удручала госпожу Абен, но она три раза в неделю получала от нее письма, В остальные дни писала ей сама, гуляла в саду, читала понемногу и таким образом коротала время. Фелисита по привычке входила по утрам в комнату Виргинии и окидывала взглядом стены. Она скучала, так как не могла больше причесывать ей волосы, зашнуровывать ботинки, укладывать ее в постель, постоянно видеть ее милое лицо и держать за руку, выходя из дому. Не зная, куда девать время, она попробовала вязать кружева. Ее грубевшие пальцы рвали нитки. Она стала ко всему равнодушна, потеряла сон. По ее словам, ее заела тоска. Чтобы рассеяться, она попросила позволения приглашать своего племянника Виктора. Он являлся в воскресенье после обедни краснощекой, с голой грудью и приносил с собой запах полей. Фелисите тотчас же накрывала на стол, они не завтракали, сидя друг против друга. Сама она, чтобы не было лишнего расхода, ела как можно меньше, но зато угощала Виктора так усердно, что он в конце концов засыпал. Как только звонили к вечерне, она будила его, чистила ему брюки, завязывала галстук и отправлялась в церковь с материнской гордостью, опираясь на его руку. Родители всегда поручали Виктору что-нибудь выпросить у нее — сахарного песку, мыла, водки, а иногда и денег. Он приносил ей для починки всякое старье, и она охотно бралась за работу — радуясь тому, что он лишний раз навестит ее. В конце августа отец взял его в береговое плавание. Это как раз совпало со временем каникул. Приезд детей утешил Фересите, но Поль сделался капризным, а Вергиния так выросла, что было неудобно говорить ей «ты». Между ними стала стена, непринужденность отношений исчезла. Виктор побывал в Марле, Дюнкерке, Брайтоне и всегда возвращался с каким-нибудь подарком. В первый раз он привез в шкатулку из раковин, во второй — чашку для кофе, в третий — пряничную фигурку. Он похорошел, очень вырос, у него начинали пробиваться усы, глаза были добрые, честные, и он носил маленькую кожаную шапочку, заломив ее назад, как лоцман. Он забавлял ее рассказами, в которые вставлял морские термины. В понедельник, 14 июля 1819 года, она не забыла этой даты, Виктор сообщил, что отправляется в дальнее плавание и едет послезавтра в ночь на пакетботе из гонфлера в Гавр на свою шхуну, которая должна вскоре отчалить. Он проплавает, может быть, два года. Перспектива такой долгой разлуки привела Ферисетэ в отчаяние, и вот в среду после обеда барыни она надела башмаки на деревянной подошве и отмахала четыре лье от века до Гонфлёра, чтобы сказать ему последнее «прости». Когда она подошла к Голгофе, то вместо того, чтобы повернуть налево, пошла направо, заблудилась в верфях и вернулась назад. Люди, к которым она обращалась, советовали ей торопиться. Натыкаясь на канаты, она обогнула док, полный судов. Затем начался спуск, замелькали огни, и она подумала, что сходит с ума, увидев в небе коней. Другие ржали на краю набережной, пугаясь моря. Их поднимали на блоках и спускали в судно, где пассажиры толкались между бочками сидра, корзинами сыра, мешками зерна. Слышно было куда-то не кур. Ругался капитан, а на носу, облокотясь на кронбалку, стоял юнга, не обращая на все это никакого внимания. Фелисите, сначала не узнавши его, крикнула «Виктор!» Он поднял голову, она бросилась к нему, но в эту минуту убрали сходни. Пакетбот, который женщины тянули с песнями бичевой, вышел из порта. Он скрипел, тяжелые волны хлестали об его нос, паруса были спущены, на судне никого не было видно, оно черным пятном выделялось на море, посребренным луной, постепенно тускнело, погружаясь во мглу, и, наконец, исчезло. Когда Фелисите проходила мимо Голгофы, Ей захотелось попросить Бога, чтобы он не оставил того, кто был ей дороже всего, и она долго молилась, простояв на одном месте. Лицо ее было мокро от слез, а глаза устремлены на облака. Город спал, таможенные надсмотрщики расхаживали по берегу, несмолкаемый шум воды, падавшей через шлюзы, походил на грохот грома. Пробило два часа. В приемную монастыря пускали лишь днем. Если бы она опоздала, то барыня, конечно, была бы недовольна. И Фелисите побрела домой, несмотря на желание обнять другого ребенка. Служанки гостиницы только что начинали вставать, когда она входила в пон -Левек. Бедный мальчуган! Сколько месяцев он будет носиться по волнам! Его прошлые путешествия не пугали Фелисите. Из Англии и Британии возвращаются. Но Америка и колонии, острова — это неведомые страны на краю света, где пропадают без вести. С тех пор Фелисите думала исключительно о племяннике. В солнечные дни ее мучила мысль, что она изнемогает от жажды. В грозу она боялась, что его убьет молния. Когда ветер забывал в трубе и срывал черепицы, ей представлялось, что эта же буря мечет Виктора, и он, скрывшись под периной пеной, опрокинувшись назад, держится за верхушку сломанной мачты. Или же воспоминания из географии в картинках его пожирали дикари, похищали в лесу обезьяны, он умирал на пустынном морском берегу. Но она никогда не говорила о своем беспокойстве. А госпожа Бен тревожилась за дочь. Монахини находили, что девочка очень ласкова, но слишком хрупкого здоровья. Малейшее волнение вызывало у нее упадок сил. Ей пришлось оставить игру на фортепиано. Мать требовала регулярной корреспонденции из монастыря. Как-то раз утром почтальон не пришел — госпожа бэн в тревоге ходила взад и вперед по залу четыре дня нет вестей чтобы утешить ее ферите привела в пример себя а я барыня вот уже полгода не получаю писем от кого это служанка кротко ответила да от моего племянника а от вашего племянника и пожав плечами госпожа бэн снова стала ходить по комнате Она точно хотела сказать, а мне это и в голову не приходило. Да и какое мне дело до него? Какой-то юнга, нищий, ничтожество, тогда как моя дочь. Вы только подумайте. Фелисита возмутилась, хотя с самого детства не видела ничего, кроме суровости. Потом она все забыла. Ей казалось вполне естественным потерять голову из-за малютки. Оба ребенка были одинаково дороги ей, одни и те же нити связывали их с ее сердцем, и их ждала одинаковая судьба. Фелисите узнала от аптекаря, что судно Виктора прибыло в Гаванну. Об этом он прочел в газете. Благодаря своим сигарам Гаванна представлялась Фелисите страной, где все только и делают, что курят. Виктор расхаживает там среди негров в облаках дыма. Можно ли, в случае надобности, вернуться оттуда сухим путем? Далеко ли Гаванна от Понля века? Она обратилась к господину Бура с просьбой объяснить ей это. Он достал атлас и пустился в объяснение относительно долгот, с улыбкой педанта, поглядывая на Фирисите, которая только хлопала глазами. Вот! — сказал он, наконец, указывая карандашом на чуть заметную черную точку в вырезе овального пятна. Фелисите наклонилась над картой. Она глядела на сеть разноцветных линий и ничего не могла разобрать. У нее заребило в глазах, и когда Буре спросил ее, что ее смущает, она попросила его показать дом, где живет Виктор. Буре развел руками, Чихнул и принялся хохотать, как сумасшедший. Такое простодушие привело его в восторг. Фелисита не понимала причины его смеха. Она, может быть, ожидала даже увидеть портрет своего племянника. Так ограничена она была. Две недели спустя, в базарный день, Льебар вошел по обыкновению в кухню и подал ей письмо. Оно было от ее зятя. Оба были неграмотны, и Фелисите обратилась за помощью к хозяйке. Госпожа Бэн считала петли вязания. Положив около себя работу, она распечатала письмо, вздрогнула и с затуманившимся взором чуть слышно произнесла «Вас извещают о несчастье. Ваш племянник...» Он умер. «Больше ничего». не говорилось о нем. ферсита упала на стул, прислонившись головой к перегородке, и закрыла веки, которые внезапно порозовели. Бедный мальчик, бедный мальчик, повторяла она с поникшей головой, с бессильно повисшими руками, с устремленными в одну точку глазами. Льебар вздыхал, глядя на нее. Госпожу Абен слегка трясло. Она предложила Фелисите пойти в Трувиль, повидаться с сестрой. Фелисите ответила жестом, что это лишнее. Наступило молчание. Добряк Льебар счел за лучшее удалиться. Тогда она сказала, им это все равно. Ее голова снова упала на грудь, и она стала машинально перебирать вязальные спицы, лежавшие на рабочем столе. Во дворе женщины принесли шесть с бельем, с которого капала вода. Увидев их из окна, Фереси вспомнила о стирке. Она стирала накануне, сегодня надо было полоскать, и она вышла из комнаты. Ее мостки и бочка находились на берегу тука. Она бросила на откос кучу рубашек, засучила рукава, взяла валек, и звонкие удары огласили соседние сады. Луга были пусты. Ветер поднял на реке зыбь, высокие травы вдали гнулись, как волосы трупов, плывущих в воде. Она крепилась и бодрилась до самого вечера, но у себя в комнате, лежа ничком на постели, отдалась горю, уткнувшись лицом в подушку и сжав кулаками виски. Много времени спустя она узнала от самого капитана Виктора подробности об его кончине. Он заболел желтой лихорадкой, и ему сделали в больнице слишком сильное кровопускание. Его держали четыре доктора сразу. Он умер тотчас же, и старший врач сказал, — Ладно, еще один. Родители всегда обращались с Виктором Варварским. Фелисите предпочла не видеться с ними более, а они не давали о себе знать по забывчивости или из черствости, задавленных нуждой людей. Виргиния херела. У души, кашель, постоянная лихорадка и пятна на щеках указывали на какую-то болезнь. Господин Пупар посоветовал вести ее в Прованс. Госпожа Бен решила ехать туда и взяла бы дочь домой немедленно, если бы не климат Пон Госпожа Бен договорилась с извозчиком, и он возил ее по вторникам в монастырь. В саду была площадка, откуда открывался вид на сену. Виргиния гуляла там по опавшим виноградным листьям под руку с матерью. Щурясь от солнца, которое по временам пронизывало облака, она глядела на беревшие вдали паруса и на небосклон, раскинувшийся от Танкарвильского замка до маяков Гавра. После прогулки отдыхали в беседке. Мать достала бочонок превосходной Малаги. Виргинию забавляла мысль, что она будет пьяной, и она отпевала из стакана два глотка, не больше. Силы вернулись к ней. Осень прошла спокойно. Фелисите ободряла госпожу Абен. Но однажды вечером, возвращаясь из окрестностей, куда она ходила по делу, Фелисите увидела у подъезда кабриолет господина Пупара. Сам он стоял в синях. Госпожа Абен завязывала ленты шляпы. — Дайте грелку, кошелек, перчатки. Скорее. Виргиния заболела воспалением легких, и, может быть, положение ее безнадежно. — Пока еще нет, — сказал доктор. Их осыпали кружившиеся хлопья снега. Оба сели в экипаж. Наступала ночь. Стало очень холодно. Фелисите бросилась в церковь, чтобы поставить свечу. Затем она побежала за кабриолетом, догнала его через час, легко вскочила на него сзади, держась за шнуры, но тут у нее мелькнула мысль — ворота остались открытыми, как бы ни залезли воры, и она соскочила. На другой день, едва занялась заря, Фелисита явилась к доктору. Он вернулся, но снова отправился в деревню. Она осталась в гостинице, ожидая письма, которое, казалось, ей кто-то должен был принести. Наконец на рассвете она села в дилижант, сходивший в левье. Монастырь находился в конце переулка, поднимавшегося в гору. Дойдя до середины его, Фересете услышала странные звуки, погребальный звон. «Умер кто-нибудь другой!» — подумала она и стала неистово стучать молотком. Через несколько минут раздалось шлепание стоптанных туфель, дверь приотворилась и показалась монахиня. Она с сокрушенным видом сказала, что барышня только что скончалась. Звон колокола святого Леонардо раздался громче прежнего. Фелисите поднялась на третий этаж. С порога комнаты она увидела Виргинию, распростертую на спине со сложными руками, открытым ртом и запрокинутой назад головой. Под черным распятием, между неподвижными занавесями, ее лицо могло поспорить с ними белизной. Госпожа Абен судорожно рыдала, ухватившись руками за спинку кровати. Направо стояла настоятельница. Три свечи на комоде бросали красные отблески, а окна казались белыми от тумана. Монахини увели госпожу Абен. В продолжение двух ночей фелиситы не отходила от умершей. Она повторяла одни и те же молитвы, кропила святой водой простыни, снова садилась и пристально смотрела на нее. После первой ночи она заметила, что лицо Виргинии пожелтело, губы посинели, нос заострился, глаза впали. Она несколько раз поцеловала их, И не была бы особенно удивлена, если бы Виргиния их открыла. Для таких, как Фелисите, сверхъестественное кажется самой обыкновенной вещью. Она убрала умершую, завернула в саван, опустила в гроб, возложила на нее венок, расплела косы. Они были белокурые и необычайные для возраста девочки длины. Фелисите отрезала большую прядь и спрятала часть у себя на груди. чтобы никогда не расставаться с ней. По настоянию госпожи Абен тело было перевезено в пон -Левэк. Она следовала за погребальной колесницей в карете. После заупокойной обедни пришлось идти еще три четверти часа до кладбища. Поль, рыдая, шагал впереди, сзади шли господин Бурре, городская знать, женщины в черном и фелисите. Фелиситет думала о своем племяннике. Она не могла отдать ему последний долг и чувствовала, что ее горе растет, как будто она хоронила его вместе с Виргинией. Отчаяние госпожи Абен было беспредельно. Сначала она возроптала на Бога, находя несправедливым, что он отнял у нее дочь. Ведь она никому не сделала зла, и совесть ее была чиста, как кристалл. Нет. Она должна была увезти дочь на юг. Другие доктора спасли бы ее. Госпожа Бен обвиняла себя, хотела соединиться с нею, в тоске кричала во сне, ее мучили кошмары. Особенно часто снился ей один сон. Ее муж, одетый матросом, возвращался из далекого путешествия и со слезами говорил ей, что ему приказано взять с собой Виргинию, и они обдумывали... Где бы ее укрыть? Однажды госпожа Бен вернулась из сада потрясенная. Муж и дочь только что явились к ней. Она показывала, где. Они ничего не делали, они только смотрели на нее. В течение нескольких месяцев она не выходила из своей комнаты. Ее овладела апатия. фелисита нежно уговаривала ее не падать духом и поберечь себя для сына и для дорогого уголка в память о ней в память о ней повторила госпожа бэн как бы пробуждаясь ах да да вы о ней не забываете это был намек на могилу посещать которую госпожа бэн была строго запрещено фелисита ежедневно ходила туда Ровно в четыре часа она огибала дом, поднималась на холм, открывала калитку кладбища и шла к могиле Виргинии. Над могильной плитой возвышалась небольшая колонка из розового мрамора. Разбитый около нее цветник был окружен цепью. Клумбы утопали в цветах. Фелисите поливала их, насыпала свежего песку. Стоя на коленях, она разрыхляла землю. Когда госпожа Абен смогла прийти туда... Она испытала облегчение и как будто утешилась. Потянулись годы, похожие один на другой. Лишь большие праздники — Пасха, Успение, День Всех Святых — нарушали их однообразие. События домашней жизни служили датами, на которые после ссылались. Так в 1825 году двое маляров выкрасили сене. В 1827 году на двор упала часть крыши и едва не задавила человека. Летом 1828 -го года барыня раздавала просфоры. Спустя некоторое время таинственно исчез Буре, и госпожа Бен мало-помалу потеряла своих старых знакомых — Гио, Льебара, госпожу Лешептуа, Раблена, дядюшку Гриманвиля, уже давно разбитого параличом. Однажды ночью кондуктор Мальпоста привез в Понлевек весть об июльской революции. Через несколько дней был назначен новый супрефект, барон де Ларсаньер, бывший раньше консулом в Америке. Он был женат, и у него жила своячница с тремя уже довольно взрослыми дочерьми. Их часто видели на лужайке перед домом в развивающихся блузках. У них были негр и попугай. Они явились с визитом к госпожа Бен, та не замедлила его отдать. Завидя их издали, Филисите бежала предупредить барню, но ничто не могло вывести ее из апатии, кроме писем сына. Он бездельничал, проводя целые дни в кафе. Мать платила его долги, сын делал новые. И вздохи госпожи госпожа Абен, вязавшего окна, долетали до фелисите, которая вертела в кухне колесо прялки. Они гуляли вдвоем по винограднику и всегда говорили о Виргинии, что бы она могла сказать в том или ином случае, и что ей понравилось бы. Все ее вещи занимали стенной шкаф в комнате с двумя кроватками. Госпожа Абен избегала смотреть на них. Однажды летом она решилась взглянуть, и моль вылетела из шкафа. Платья Виргинии висели одно возле другого, под полкой, где были три куклы, сырсо, посуда и тазик. Они вынули также юбки, чулки, платки и, прежде чем убрать, разложили их на кроватках. Солнце освещало эти жалкие предметы, хорошо были видны пятна, складки. которые оставили после себя изгибы ее тела. Было ясно и тепло, трещал дрозд. Все кругом, казалось, наслаждалось тихо жизнью. Нашлась и маленькая коричневая шапочка из мохнатого плюша, но вся она была изъедена молью. Филисите попросила ее себе. Они взглянули друг на друга. Их глаза наполнились слезами. Тогда хозяйка открыла служанке объятия. Та бросилась к ней, они обнялись, давая исход своему горю в поцелуи, который их уравнивал. Раньше этого никогда не бывало. Госпожа бы не отличалась экспансивностью. Ферисета была и благодарна за этот поцелуй, как будто та ее облагодетельствовала. И с тех пор боготворила свою госпожу, и была ей предана, как собака. Сердце Фелисите раскрылось для добра. Заслышав на улице барабанный бой, проходящего в походном порядке полка, она становилась у дверей с кувшином Сидра и угощала солдат. Она ухаживала за больными холерой, помогала полякам, один из них даже хотел жениться на ней, но они не поладили. Однажды утром, возвратясь от заутрени, она застала его на кухне за винегретом, который он сам приготовил и преспокойно ел. После поляков предметом ее попечения стал дедушка Кальмиш, слывший участником ужасов девяносто третьего года. Он жил на берегу реки в развалившемся свином хлеву. Уличные мальчишки заглядывали в щели стен и бросали в старика булыжники, которые падали на убогую кровать, где он лежал, постоянно сотрясаясь от кашля. У него были очень длинные волосы, воспаленные веки и опухоль на руке, огромная, больше его головы. Ферсита раздобыла старику белье, старалась вычистить его к мечтала о том, чтобы устроить его в пекарне, где он не мешал бы барне, Когда у Кальмиша открылся рак, она ежедневно обмывала его, иногда приносила ему лепешку, укладывала его на солнце, на солому, и бедный старик, дрожая и брызгая слюной, благодарил ее угасшим голосом, боялся ее утратить, простирал к ней руки, когда она уходила. Он умер, она заказала обедню за упокой его души. В тот же день Ферресите ожидала большое счастье. Во время обеда явился негр госпожи де Ларсаньер с попугаем в клетке, с жердочкой, цепочкой и висячим замком. Баронесса извещала госпожу Абен, что ее муж назначен префектом и что они вечером уезжают. В знак своего уважения она просила ее взять себе на память эту птицу. Попугай уже давно занимал воображение Фелисите, ведь он прибыл из Америки, а это слово напоминало ей Виктора, и она часто справлялась, о птицу у негра. Как-то раз она даже сказала, «Бароне была бы очень рада, если бы у нее был такой попугай. Негр передал эти слова своей госпоже, которая не могла взять с собой попугая, и отделалась от него таким образом.